Глава шестая. Лесные эсты. На Копорье шла княжья дружина в тысячу воинов. Новгород свое ополчение не выставил. Голодный народ, воевая за высокие интересы не захотел. Откликнулась на призыв сотен пять из былых находников, надеясь пограбить и досыто поесть на войне. Можно было надеяться еще на сотен пять от эжорцев и воти, да около тысячи воинов, обещал выставить граф Кристиану из тех данных, кто отступил под натиском немцев от Нарвы на восток. Итого пять тысяч вместе с андреевцами собрали союзники против примерно такого же по численности войска ливонцев. Теперь нужно было объединить все эти силы и выбрать то место, где они смогут нанести удар. «Фотич, у меня такое чувство, что мы в этом лесу не одни», — поделился с командиром своими сомнениями Родько. «Уже часа два у меня вон с затылок чешется, а рука, само собой, за мечом тянется». «Знать бы еще, кто нас выслеживает. Ладно, эсты, а если это немецкие лесовики или их союзники из Ладгатов и Ливов?» — откликнулся Саварун. Отряд пластунов за ночь отдалился от побережья верст на десять, и теперь они продолжали идти по лесу на юг. Разведчики пару раз натыкались на следовавшие в восточном направлении конные отряды, и они, затаившись, пропускали их дальше. По внешнему виду всадники принадлежали к ливонцам, и нужно было проявлять осторожность, чтобы не ввязаться в ненужный сейчас бой. Из лесного полога возникли неожиданно калева с Петром, и, поднырнув под большой еловой лапой, они опустились около командира. Старший, шагов через сто впереди идет хорошо набитый тракт. Свежих следов на нем много. С одной стороны там болото начинается, а с другой овраг лежит с ручьем, рассказывал калева И поворот там удачный. Очень хорошее место для засады. А я понимаю, что не время сейчас для засады», — кивнул он, упреждая ответ ворона. «Дело-то не в этом. Там, окромя нас, уже кто-то расположился». «Да», — подтвердил он, заметив недоверие офицеров, — «Ибу с его чутким Арна хорошо сработали. Пес загодя чужих там учуял. Ну а потом и мы их уже разглядели». Спрятались засадники удачно, десятка-два на самом повороте, и по десятку по бокам от него залегли. «Кто это может быть? Разглядели?» — задал дозорным вопрос ворон. «А кто их знает, Фотич?» — покачал Калева головой. «Близко никак к ним не подберешься, они бы сразу нас там заметили. Но одеты все просто. Бронных мы никого не увидели, и ходят они так легко, как хозяева». Каждый листик в лесу чуют. Даже хвоинку не помяли, пока туда шли. Хорошие лесовики. Почти такие же, как мы. И усмехнулся. «Так-так-так...» — так. задумчиво пробормотал командир отряда. «Значит, как лесные хозяева себя ведут, и место самое удобное для засады выбрали. ведь они вполне могут быть лесными эстами. Значит, делаем так...» И он, подозвав под большую ель командиров десятков, стал ставить всем старшим отряда задачу. Пять десятков веронцев расположились для засады со всем знанием этого дела. Три десятка самых сильных воинов с секирами и топорами на длинных ручках залегли по обеим сторонам дорожной петли, проходящей на удобном участке. Были среди них и пятеро мечников в кольчугах, и шлемах из дружины вождя. У десятку копейщиков из молодых воинов располагалось по бокам на расстоянии пятидесяти шагов от центра засады. Их делом было свалить деревья, блокируя дорогу, и затем поддержать копьями и стрелами сзади удары их тяжелого засадного центра. «Все должно было получиться удачно». Не зря же жрец Меэли сокропил кровью черного петуха оружейную сталь. — Уку принял нашу жертву. Ваш поход будет удачным, — провозгласил он торжественно. — Идите и заберите жизни чужаков, пришедших незваными на нашу землю. Теперь же оставалось только ждать и ударить по команде походного вождя Каира, как они и планировали. Молодой вождь лембит сидел под сосной, сжимая свое копье. Его десяток был с западной стороны от дорожной петли. И в зависимости от того, с какой стороны будет подходить к засаде жертва, им и предстояло бить ее в голову или же в хвост, как уж придется. «Идут! Идут!» Трое быстрых дозорных проскочили мимо западной стороны засады и ускорили бег. Их делом было предупредить походного вождя с Загодя. Сердце у Лембета колотилось. Казалось, что даже Химот, самый старший в их десятке, слышит эти удары. Эх, и засмеют же после боя. Парень постарался переключиться и вспомнил разоренную родную деревушку и нивы на лесном рощище. От этих воспоминаний на него накатилась злость, и, наконец, он успокоился. Скоро враг заплатит за кровь и смерть близких. Вдали послышался топот копыт и позвякивание металла. Ким, отстоявший у большого подрубленного дерева с топором, прижался ухом к земле. Он резко поднялся и прокричал болотной выпью. «Опасность!» И все, кто только что готовился к бою, приникли как можно ниже к земле, замерев и буквально не дыша. Мимо засады проходила воинская полусотня. На трех огромных конях впереди отряда ехали рыцари в длинных белых балахонах с нанесенным на них красным крестом и мечом. По бокам отряда ехали воины на конях поменьше, в длинных кольчугах, держа вверх длинные копья. В центре этого строя следовали стрелки, лучники и арбалетчики. Был среди них и монах в серой одежде. Перед поворотом один из рыцарей вдруг остановился, словно хищный зверь начал оглядывать окружающую дорогу заросли. Затем он что-то резко крикнул, и на всех головах, ехавших ранее в войлочных подшлемниках, оказалась защита. Два десятка легких воинов слетели на землю и взяли на прицел заросшие кустами обочины. Медленно, медленно, поводя жалами копий, отряд двинулся дальше. Лембед чуть-чуть приподнял голову над заросшей травой кочкой. Огромный, как гора, рыцарь проезжал по дороге прямо напротив его. О его голове был надет массивный шлем в виде горшка. Забрало его было приподнято, и какие-то ледяные глаза этого воина... Словно бы впились в молодого эста. «Ну всё я пропал!» — похолодел Лембит. «Сейчас он выкрикнет команду и два десятка его легких воинов ринутся вырубать нашу засаду». Руки и ноги эста стали словно ватные. Он, силис, сбросил оцепенение, уже готовясь закричать. Но немец проехал мимо. Его цепкий взгляд ощупывал теперь другие заросли. «Пронесло!» «Не заметили!» Вздохнул с облегчением паренек, когда последний воин из отряда крестоносцев миновал их засаду. Через пару сотен ударов сердца вдали растаял шум копыт, и позвякивание стали. А еще через несколько минут мимо десятка химота вновь на запад пробежала тройка дозорных. «Эгают, словно зайцы!» проворчал им вслед старый воин. «Это бы разглядеть хорошо, кого это несет в нашу сторону по дороге. Не затаись мы как следует, так всех бы меченосцы тут побили. У них-то броня супротив нашей дерюги». И он, с сожалением ощупал несколько медных блях, нашитых поверх своего двойного кафтана. «Тьфу!» — сплюнул он. это только если лесную стрелу на самом излете остановит!» «Куда там ему против боевой стали?» «Ладно, отдыхайте пока!» — кивнул он своим воинам. «А кто?» «А ты за подсеченным деревом приглядывай, поправь там, если вдруг что надо!» Кивнул он здоровяку с большой секирой. Часа три не было никакого движения, и вдруг вдалеке с левой стороны затрещала сорока, и, погодя на дороге, показались все те же трое из дальнего дозора. «А босс идет!» — крикнул пробегающий мимо засады Яак. «Теперь уже точно наша добыча!» «О-но! Посмотрим!» — проворчал Химот. «В прошлый раз вы все тоже были уверены!» Я, глядев десяток, нахмурился. «Сур, вы с Лембетом сместитесь чуть правее!» «У вас в обоих ноги самые легкие. Как только наши там, в середине дорожной петли, бой завяжут, вы первые туда наскакиваете и легкие копья в спины обозном мечите. А тут и мы к вам на подмогу подоспеем и прикроем, если, конечно, будет от кого». Издали донесся скрип телег и шум конских копыт. К месту засады действительно подходил обоз. Как ты не смазывай густым дегтем эти тележные колеса, а все равно они будут стонать и скрипеть, растирая оси. Первой проходила пятерка конных воинов. Было сразу заметно, что одетые и вооруженные незначительно хуже того отряда, что проследовал тут совсем недавно. Только у одного из этих пятерых воинов виднелось длинное поколение кольчуга. В открытых шлемах было их всего двое. Из вооружения у четверых были в руках копья, один держал арбалет. Мимо засады одна за другой проследовало десять телег, на каждой из которых сидело по одному грязному возничему в рванине. Замыкала обоз такая же пятерка верховых, как и в его начале. — Хорошая добыча! — довольно улыбнулся химат и, глядя на Акта, прижал к губам палец. — Тихо! «Еще чуть-чуть! Пусть они подальше втянутся в дорожную петлю!» Здоровяк, понимающий, кивнул и перехватил поудобнее секиру. Вдруг в шагах вста справа послышался треск сучьев и грохот от падения большого дерева. И тут же раздались громкие крики сразу нескольких десятков людей. «Руби, а кто?» Рявкнул десятник, и здоровяк ударил лезвием секиры по поддерживающей ствол ветки. Дерево чуть треснуло вместе подруба, но продолжало уверенно держаться. Хим отмахнул рукой, и его десяток ринулся сквозь лесные заросли к месту битвы. Акто ударил пару раз секирой по дереву, но оно все так же продолжало держаться. — пробормотал он. «Что толку, если оно сейчас здесь упадет? всё равно этот обоз уже почти выбили». И, перехватив поудобнее секир, он заспешил вслед за своими товарищами. Это было очень опрометчивое решение. Сур бежал впереди. Вот, выскочив за поворот, он размахнулся и метнул в цель одной из своих легких копий. Лембит выбежал за ним следом, готовя свое копье. Но метать его было пока нельзя. шагах в двадцати перед ним на дороге сейчас шел ближний бой. Все перемешалось среди телег, и только трое из всех конных отбивались копьями от наседавших на них эстов. Все же остальные всадники уже лежали на земле мертвые. Несколько обозных, как видно, попробовали было нырнуть во враг и болотину, но тут их добивали лучники лесовиков. Только трое из них, как видно, будучи старыми воинами, не растерялись и, выдернув из телег широкие щиты, отбивались там от нападающих. Но ничего, еще немного, и их всех задавит массой, понял Лембит и приготовился метнуть свое первое копьецо. Какой-то посторонний глухой шум заставил паренька оглянуться назад, туда, откуда они только что с напарником прибежали. Вылетевший из-за недалекого поворота первый рыцарь на полном ходу пробил насквозь здоровяка Акто, и, не вынимая из тела копье, он выхватил из ножен свой длинный меч. И под копыта огромного коня свалился разрубленный по самую грудину десятник Химот. За первым рыцарем чуть левее орудовал мечом второй, а еще пара десятков воинов в доспехах попроще. Добивали сейчас засадников, прорубаясь к телегам. Хлоп! На глазах у Лембета сур начал заваливаться за спину, а из его груди торчал кончик арбалетного болта. Одна небольшая ошибка, небрежность или недосмотр стоил теперь жизни десяткам людей. «Удача в бою очень переменчива, и теперь из победителей». Эсты вдруг резко превратились в жертву. Около Кайра сгрудилась пара десятков воинов, остальные были уже порублены или успели скользнуть под лесной полог. Он бы мог тоже нырнуть туда, но его нога была пробита арбалетным болтом, и, привалившись к телеге, рядом с ним сейчас сидели и истекали кровью два его раненых старших сына. «Как же плохо все сегодня обернулось! Ну откуда взялся на их голову этот отряд меченосцев?» Пришло время умирать, и вождь огляделся вокруг. Они были пока еще живы только из-за того, что обозные телеги, словно бы небольшая крепость, перегородили узкую лесную дорогу, не давая биться верхом. Но немцы уже спешились, и теперь они подступали к эстам плотной шеренгой, орудуя своими длинными копьями и мечами. «Русь!» — вдруг раздался рев множества голосов, и во врага ударил ливень болтов из арбалетов. «Русь!» — и на дорогу из леса выскочили фигуры в лохматых балахонах, добивая опешивших от неожиданности немцев. Человек пятих из состава легких оруженосцев Скочили на коней и попытались скрыться. Бах! — с стресканно грохотом рухнуло дорубленное дерево, перегораживая единственный проход на запад. Через две минуты на дороге все было кончено. — Есть из вас кто-нибудь, кто говорит по-русски? — крикнул ворун, останавливаясь перед завалом истелек Как говорить? — выкрикнул немолодой уже эст, отодвигая с пути своих людей. «Я есть кайра вождь восточного клана виру А кто есть ты, воин?» И он, опираясь на копье, остановился на месте, слегка пошатываясь. Из его бедра на землю струился ручеек крови. «Я ворон, воевода из новгородского войска. Меня послали найти ваших вождей и старейшин племени. На земле эстов сейчас враг». который несет вам смерть или порабощение. А мы хотим с вами мира и союза против этого общего врага. Ты можешь меня провести к старейшинам своего племени, Кайро, чтобы я лично донес до их ушей все те заветные слова о мире, что мне наказали вам передать? — землю Вирумов уже привыкли топтать ноги завоевателей, — с горечью ответил Эст. «Русские тоже, так же, как и немцы с данами приходили к нам не раз уже с мечом. Как мне верить вам? Ведь чужакам нужна только лишь наша земля, и мы сами как рабы». «Нет», — мотнул головой ворун, — «два года назад, когда по вашей земле шли наши конные рати, ни один волос не упал с головы местных жителей, и за каждый колосок с ними шел справедливый расчет». скажи наши конные ради хоть кого нибудь из вас здесь обидели Вождь помолчал что-то обдумывая и покачал головой нет русские всадники были честны и никто из моих соплеменников не пострадал тогда лишь лилась кровь чужаков данов и предателей из западных племен пошедших за ними преддадите нам уйти отсюда и он кивнул на дорогу с лежащими на ней трупами. «Вы свободные люди?» — удивился русский. «И вольны делать все, что вам угодно. И это ваша добыча. Мы только помогли вам отбиться от нашего общего врага». Мелис говорил правду про великую удачу в его походе. Подумал Кайра. «Я с сыновьями жив, а эти русские отдают мне такую богатую добычу». Он посмотрел в глаза сурового, покрытого множеством шрамов человека. «Я никогда не забуду вашу помощь, русский! Если бы не вы, мы бы все сегодня полегли на этой дороге. Нам нужно только немного залечить раны, а для начала надо замести следы битвы и уйти подальше от дороги. По ней слишком часто в сторону Нарвы движется враг». Через пару часов ничего не напоминало произошедшей здесь недавно схватки. И по примятой траве, уходящей в лес немного погодя, скользнули трое разведчиков с легкими лесными луками. «Эко, ты это видел?» — переспросил высокий рыжий воин товарища, разглаживающего пальцами примятую траву. «Похоже, что восточные вирумы с этими русскими заодно». «Ты видел, как они легко сообща расправились с этими крестоносцами на дороге? Может, у них все так и было здесь задумано?» «Не знаю», — проворчал его товарищ следопыт. «Нам нужно или идти за ними следом, или же возвращаться к старейшинам Харьюма и рассказать им все то, что мы тут только что увидели». Данов изгнали крестоносцы, и их гнет оказался еще более жестоким. Пусть старейшины с вождями сами думают, как теперь быть народу. Наше дело маленькое. И следопыт, еще раз погладив пальцами примятую траву, развернулся в противоположное от направления уходящего следа сторону. «Идем к разику как можно быстрее». и тройка разведчиков из прибрежного племени Эстов-Харью побежала, скользя среди деревьев, на северо-запад.